Дмитрий Философов Истинный сын Серебряного века Дмитрий Философов был красив и энциклопедически образован. Он вырос в очень хорошей и состоятельной семье. Его отец заседал в Государственном совете, а мать была одной из основательниц Бестужевских курсов для женщин и, говорят, сочувствовала революционерам. Дмитрий был дружен с Александром Бенуа, стоял у истоков объединения «Мир искусства», был редактором литературного отдела одноименного журнала дмитрий с детства был умен и аристократичен с горделивыми манерами по выражению бинуа о нем ходило много сплетен говорили что во время учебы в гимназии он водил более чем нежную дружбу с товарищем по партии константином сомовым будущим известным художником объединения мир искусства судали что особого рода отношения связывали его и с собственным кузеном сергеем дягилевым Очень высокий, стройный, замечательно красивый. Он, казалось, весь до кончика своих изящных пальцев и рожден, чтобы быть и прибыть эстетом до конца дней. Его барские манеры не совсем походили на дягилевские. Даже в них чувствовался его капризный, упрямый, малоактивный характер, а подчас какая-то презрительность. Но он был очень глубок. К несчастью вечно в себе неуверенный и склонный преуменьшать свои силы в любой области. Очень культурный, широко образованный, он и написание свое смотрел, не доверяя себе, хотя умел писать свои статьи смело и резко. Зинаида Гиппиус. Дмитрий Мирежковский. Другом семьи Мирежковских он стал в конце 1890-х, хотя знакомство произошло на 6 лет раньше. Вместе они организовывали религиозно-философские собрания. Вместе выпускали журнал «Новый путь» и писали в него статьи. Вся интеллектуальная жизнь Дмитрия Владимировича совершенно неотделима от жизни четы Мережковских. Они опекали молодого человека и мечтали спасти его от летворного влияния Сергея Дягилева. Спасти, разумеется, в духовном смысле. О том, что их собственное влияние может оказаться не менее вредным, они даже не догадывались был разумеется и любовный роман между философовым и зинаидой николаевной ее стихи 1901 года обращенные к новому другу стихи влюбленной женщины сердце исполнено счастьем желания счастьем возможности и ожидания но и трепещет оно и боится что ожидание может свершится. Но прежние ее романы сходили на нет и заканчивались разочарованием, а тут, в случае с философом все продолжилось, странно, даже неслыханно. Дмитрия Владимировича тяготила тайная близость, ему было стыдно перед Мережковским. Гиппиус, понимая его чувства, решила построить отношения на высших, бесплотных, платонических основаниях, Позже, правда, она многократно изменяла этому решению и снова стремилась к близости телесной. Однако именно это и отталкивало философова. Разбил ли философов единство и согласие, царившее между супругами? На этот вопрос можно ответить только отрицательно. Но, как неудивительно он стал на многие годы неотъемлемой частью этой семьи. Мало того, они попытались превратить свой тройственный союз в общину верующих. Они преломляли хлеб и пили вино из одной чаши на общих трапезах. Они обменялись нательными крестами, как побратимы. В глазах современного и особенного церковленного человека это выглядит как фарс или кощунство. Но участники этой истории относились к своим обрядам очень и очень серьезно. Это тем более странно, что, как мы помним, Гиппиус и Мережковский в свое время с легкостью отвергли все свадебные обычаи. Возможно, все эти дикие, с точки зрения и здравого смысла, и религии обряды возникли под влиянием философова. Александр Бенуа вспоминает, что однажды, собравшись с дружеской компанией с Мережковскими, Розановым и еще несколькими единомышленниками, философов стал настаивать на том, чтобы воспроизвести, прямо здесь и сейчас, обряд омовения ног память о том, как Христос в Евангелии омыл ноги своим ученикам. Розанов пришел от этого предложения в восторг. Он был большим поклонником женской красоты. Бенуа предполагал, что ему очень хотелось и омыть белые ножки Зинаиды Николаевны. Однако трезвомыслящие участники этих посиделок предложение к большой досаде Розанова отвергли. Вообще же странные идеи философова порой отдавали, по словам Бенуа, юродством, и к Свой союз Мирежковские и философов называют трой братством. Начало ему было положено в великий четверг 1901 года, и длилось оно без малого 20 лет. Правда, был в существовании этого союза и довольно значительный перерыв. В 1902 году, буквально накануне намечавшегося переезда философов в дом Мирежковских, в вмешивается Сергей Дягилев. Он увозит Дмитрия Владимировича к себе и вскоре отправляется вместе с ним в путешествие. Без сомнения, Дягилев также был уверен, что спасает Дмитрия Владимировича от странной жизни с супругами Мережковскими. Однако Дмитрия Владимировича все же тянет к этой супружеской паре. И здесь, судя по всему, дело действительно не в интимных отношениях, а в духовной близости. Может быть, скорее с Мережковским, нежели с Гиппиусом. Он действительно относится к своим друзьям как к родным. Он не может не откликаться на все радости и горести этой семьи. В конце 1903 года у Зинаиды Николаевны умирает мать. Важно здесь вот что. В эти незабвенные, до дна страшные минуты, часы, дни, недели только он, Дмитрий Сергеевич, мог нам всем четырем помочь их выдержать достойно и светло. Только он сделал это, положив всю силу духа. И это была действительно громадная сила. Как он это сделал, не буду говорить. Но я поняла, конечно, что с ним была как будто и собственная его мать. Она, впрочем, и никогда его не покидала. И философов приходит как верный друг, чтобы утешить в горе. Он возвращается, словно в родную семью а в 1905 году философов и вовсе переезжает к Мережковским в дом Мурузи. Однако тройственный союз никогда не был идиллической семейной жизнью. Переписка Гиппиус и Философова — это бесконечные взаимные упреки. Владимир Злобин, секретарь Зинаиды Николаевны, считал, что на протяжении многих лет Гиппиус была безответно влюблена в Философова, для нее он никогда не был просто другом. Сохранились строки письма Философова, от 1905 года, письма, адресованная Гиппиус, которая смертельно оскорбила бы любую женщину, но только не Зинаиду Николаевну. Дмитрий Владимирович признавался в том, что ему неприятно вспоминать о телесных сближениях с ней, неприятно физиологически. В ответ Зинаида Николаевна уверяла его в чистоте своей любви. Но почему же он так и не смог сбросить путы этих странных отношений видимо, по-человечески, они были ему очень дороги. Вскоре Мережковский и философов вместе покидают Петербург. Но решение о совместной поездке дается нелегко, философов колеблется и несколько раз пытается отказаться от путешествия. Отношение Зинаиды Николаевны представляется ему деспотическим. Но до конца 1920 года все трое словно связаны одной нитью или цепью. Кстати говоря, в своих дневниках, Зинаида Николаевна всегда называла Мережковского Дмитрием, а философова — Димой. Это не означало, что Дима ей ближе, скорее то, что Дмитрий крупнее, значительнее.